Глава 43. Джим. Переходы внутри станции были разными. Одни такие огромные, что там мог поместиться корабль, больше походили на сухой док, чем на коридор. Другие, как на "России" и "Соколе", более привычны человеческому восприятию. Некоторые едва проходимы, а некоторые узкие, как соломинки для питья. Вероятно, были другие, слишком мелкие, чтобы увидеть невооруженным глазом. Станция повторялась во всех размерах как фрактал. Температура у джима была стабильной, но начали неметь ступни и пальцы рук. Сначала ощущалось покалывание, а потом стала ухудшаться чувствительность. Если он крепко стискивал руки вместе, то еще мог почувствовать в глубине что-то вроде боли, но легкие прикосновения совершенно не ощущались. Появилась трепещущая и резко колющая боль в животе, что ему совсем не нравилось. Но Танака больше не требовала от него новых данных о состоянии, а он сам не предлагал. Переход, который они преодолевали сейчас, резко поворачивал туда-сюда, и Джим утратил чувство направления. Может быть, они поворачивали к центру станции или наоборот к поверхности. Наверняка он знал только то, что Танака выглядела уверенной, выбирая каждый раз новый путь. И что время у них заканчивается. Джим с Терезой проследовали за Танака из а потом к расширению, где этот коридор пересекался с другим. Танака остановилась на перекрестке, нажимая кнопки управления на запястьях скафандра. Хмурый взгляд был суров, хоть на жебне его точи. Ищешь что-то конкретное? спросил Джим по открытому каналу. Станция слишком велика для того, чтобы рассчитывать просто наткнуться здесь на Дуарта. В голосе Танаки слышалось раздражение. У меня есть полная физическая карта, построенная соколом, с разметкой его предполагаемого местонахождения, основанной на структуре и потоке энергии, но она оказалась более приблизительной и неточной, чем ожидалось. Или место вокруг нас постоянно меняется, вставил Миллер, пожимая плечами. Кроме этого, у меня имеются и химические маркеры Они были бы более полезны, если бы на мне был другой скафандр, но уверенно, они приведут нас к цели. Есть некоторые помехи, но я продвигаюсь вперед». Миллер почесал нос, и Джим тоже почувствовал зуд. Сомневаюсь, что у нее есть реальный прогресс, но такая злость, недовольство и тяжелое вооружение не та комбинация, при которой я стал бы сопротивляться. Тереза плыла рядом с Джимом. Лицо у нее побледнело, вокруг глаз проступили круги, как будто слишком долго не спала. Джим положил руку ей на плечо, и прошло несколько секунд, прежде чем она обернулась. Я все время слышу мальчика, он рассказывает, как скучает по сестре. Думаю, он говорит по-корейски. Я совсем не знаю корейский, и всё-таки его понимаю. Это как вавилонская башня наоборот. Не позволяй этому отвлекать тебя, сказала Атанака. Джим ждал, что Тереза огрызнется в ответ, но она только покачала головой. "Я просто хочу найти отца". "Сюда", Танака указала на ответвление поперечного коридора. "Здесь следы более заметны". Она двинулась в ту сторону, Тереза за ней. Джим подумал, как они отреагируют, если он пойдет своей дорогой, потом вздохнул и направился вслед за ними. "Так вот ловишь рецидивистов», — сказал Миллер. И со временем начинаешь их узнавать. Коридор впереди стал светлее и, как артерия, разделился на две части поменьше. Танака в сопровождении Терезы выбрала один коридор, поплыла вперед и наткнулась на стену, не успев даже выпрямиться. "Я и забыл, как меня доставали твои назидательные полицейские истории", сказал Джим Миллеру. "А я все равно здесь. Я пытаюсь мыслить логически". Когда смотришь, как кто-то работает, начинаешь понимать его образ мыслей. Джоуи полдюжины раз прорезал на складах дыры и забирался внутрь. Когда в следующий раз ты увидишь склад с прорезанной в нем дырой, то захочешь проверить, где той ночью был Джоуи. Люди не меняются, уж поверь. Они используют те стратегии, которые приводят к результату. Я тебя услышал. А теперь я смотрю на твоего приятеля Дуарте, да? И мне кажется, это опять тот же Эрос. Может быть, не цель, но метод такой же. Эрос, где то от дряня владела человеческими телами и творила с ними то, что хотела. И Дуарте делает то же самое. Он использует людей как кирпичики, чтобы выстроить желаемое. Может быть. Джим оглянулся. Миллер был рядом, но при этом он точно знал, что это иллюзия. Идеально. Миллер устало поднял брови. Задай себе вопрос, считаешь ли ты Дуарта преступником или первой жертвой? Ты же знаешь, эта штука способна зацепиться за дофаминовые рецепторы и заставить тебя любить то, что она желает. Может быть, она ухватилась за его чувства к ребенку и использовала их как привязь. Твари, выстроившие все это дерьмо из своих могил, могли пользоваться им, как когда-то пользовалась Джули. и кое-что доступно только если ты сам внутри. Помни это. Это неприятно, заметил Джим. Но согласен. Я примерно так же и думал. Ну, конечно, думал. Я же использую твой мозг. Вряд ли я добавил своих нейронов в это партнерство». Значит, я сейчас говорю сам с собой? Это разочаровывает. Вовсе нет, сказал Миллер. Это то, что осталось от моих попыток тебе подсказывать. Это дело только твое, старик, и ты знаешь больше, чем тебе кажется. В животе Джима что-то дернулось. На секунду стало больно, потом боль сменил холод, наводящий на мысли о повреждении нерва, но Джим не был сосредоточен на собственном теле. Он сейчас был на станции Эрос, где протомолекула в первый раз вырвалась на свободу. На мгновение он увидел труп Жюли Мао в обшарпанном гостиничном номере, Черные спирали, тянущиеся по стене вверх от тела, голубые мотыльки, порхающие в воздухе. Что-то в этой картине царапало его сознание. А Жюли, но и не о Ажюли, и Аберрасе, но не только Аберрасе. "Ага", сказал он. "Вот оно". Мы использовали тепло как ориентир. Танака не обернулась и не ответила. Джим проверил, включен ли его микрофон. Танака: "Там на Эросе мы использовали тепло". Танака отключила двигатель скафандра, на секунду зависла в воздухе, а потом обернулась. Тереза зацепилась за выступ стены пальцами как за поручень. Джим замедлился и тоже остановился. Миллер, невидимый для остальных, парил рядом с Танакой, пока Джим не глянул назад. А он уже там. Когда Эрос двигался, он нагревался, пояснил Джим. Миллер вошел внутрь искал способ остановить его. Он искал горячие точки. Если Эдуард и оказался в центре всего этого, если он управляет всем, как Жюли Мао Эросом, значит, он тратит много энергии, выделяет много отработанного тепла. Если карта неверная, может быть, это поможет. Он не мог оценить молчание Танаки, но она по крайней мере остановилась. Но осуджима зачесался сильнее, словно что-то крошечное кусало где-то рядом с правой ноздрёй. Вихрь голубых точек вырвался из одной стены и исчез в другой. "Хорошо", сказала Танака и переключилась на панель управления у себя на запястье, и сейчас же покачала головой. "У меня нет связи с соколом". Джим проверил свою систему. Абоненты в ней были только местные: Танака и Тереза. По мнению его скафандра, во вселенной больше никого не было. Мы зашли слишком далеко вглубь, сказал он. Или это место работает как клетка Фарадея для всего остального мира? Танака опустила голову. В отсутствии гравитации это был единственный способ выражения чувств. Джим впервые подумал о ней не как об угрозе или враге, но как о человеке, попавшем в ту же мясорубку, что и он сам. Измуждённое лицо, искаженное раной, плотно сжатые губы, усталость в глазах. "Это ничего", сказал он. "Мы справимся". Она подняла взгляд. На него смотрела женщина, прострелившая позвоночник Амосу. Ощущение ее уязвимости или сострадания утонули в едва сдерживаемых ненависти и гневе. Джим был уверен: "Не будь на ней шлема, она бы плюнула". "За мной", приказала она. Держаться рядом. Он подчинился. Хорошая была попытка, заметил Миллер. Джим выключил микрофон. Знаешь, я начинаю думать, что, возможно, это был неудачный план. Миллер разразился хохотом, и Джим улыбнулся. Только холод в животе да онемение рук и ног напоминали, что детектив сжирает его изнутри. Танака дошла до следующего пересечения, на сей раз шахты, очень напоминавшей металлические составляющие внешней части станции. Джим впервые видел такое с тех пор, как они попали внутрь. Танака молчала, и ему показалось, что он видит тепловое сканирование в слабом отблеске дисплея ее шлема. И что тогда происходит, спросил он. Происходит когда? Когда она тебя захватывает. Протомолекула когда полностью овладевает тобой, что тогда? Детектив прищурил несуществующие глаза и на миг Джиму показалось, что он видит в них неземные голубоватые отблески. Ты о том, что сам в себя впустил, да? Да. Поворачивать назад уже поздно. Да, я знаю. Просто паршиво себя чувствую. Хочешь успокаивающий радостный треп или правду? Успокаивающий радостный трёп. Это круто, ответил Миллер ни секунды не медля. Это долгое спокойное забытие, полное интересных и живых снов. Живот Джима сжало судорога, острая, как отвертка. Да, ты прав, звучит круто, сказал он, стиснув зубы. Я уверен, мне это понравится. Сюда, сказала Танака, входя в металлическую шахту. Постарайтесь не отставать. Они падали. Джим не мог воспринимать это иначе, только как падение. Когда он пытался представить их полет как движение вперед или вверх, переосмысление длилось пару секунд, а потом они снова падали. Либо тонкие струны силовых линий исчезли, либо он потерял способность их видеть. Стайки голубых светлячков становились гуще, огоньки плясали и кружили в водоворотах, не имевших ничего общего с местным воздухом. Джим поймал себя на воспоминаниях о стае птиц на рассвете и о косяках серебристо чешуйчатых рыб. Тысячи отдельных животных объединяются в нечто большее, нечто обширное и способное на то, что в отдельности ни одному из них не под силу. Это казалось важным. Что-то произошло с его левой рукой. Он взглянул и увидел, что Тереза взяла ее. увидел, как она сжимает его пальцы в своих, но не чувствовал этого. "Не засыпай", сказала она, и он был уверен, что сон эвфемизм для чего-то более постоянного. Джим попробовал включить микрофон, но сделать это оказалось труднее, чем должно быть. Он возился правой рукой с уплотнением шлема, пока наконец не сумел поднять вверх щиток. Воздух оказался странно густым, как туман только без воды. Тереза смотрела на него округлившимися глазами, а потом сняла шлем и пристегнула его на бедре к своему скафандру. "Я тебя не оставлю", сказал Джим. "Обещаю". "Вы какого хрена творите?" Голос Танаки звучал не так четко, как голос Терезы, и Джим мысленно сделал себе пометку: проверить динамик в скафандре, когда вернется на Росси. Вероятно, ослабло соединение. У меня возникла проблема с микрофоном, и нос зачесался. Тереза, сейчас же надень шлем. Тереза все еще держала его руку в своей, глядя на Танаку с потрясающей поддельной ненавистью, она указала на свои уши. Я не слышу. На лице Танаки промелькнула вспышка дикого гнева и Джим ощутил легкий укол испуга, но потом и она откинула щиток. Будьте готовы опять надеть шлемы по моему приказу, сказала она. Тереза кивнула, но не ответила. Металлические стены испускали тепло. Джим не чувствовал его раньше, потому что кожа была закрыта, но теперь это было как давление света в жаркий солнечный день или как только что открытая духовка. Больше того, было что-то жуткое в этом напоре, хотя давление воздуха вряд ли было больше одной атмосферы. Джим не смог бы этого объяснить, но каким-то образом в воздухе ощущалась сдерживаемая нечеловеческая сила, будто станция не парила в вакууме, а лежала на дне океана, который больше, чем все миры. "Да, все так и есть", заметил Миллер. "В этом и фокус". "Что за фокус?" Миллер указал на стены, на мотыльков, на невероятно сложную и странную станцию. Вот откуда исходит сила. Чужаки взломали нашу вселенную и пробивались в нее. Вселенная сопротивлялась. Вся чужая вселенная пытается стереть в порошок это место, а оно питает энергией врата и артефакты. А та магнитная рельсовая пушка, с которой игрался Дуарте, с ее помощью они создавали звезды. нарушали законы, которые нельзя нарушать, не имея в загашнике другой физики. Ты можешь, если желаешь, назвать это Евой и яблоком. Но знаешь, что нас тут окружает? Все это создано из первородного греха. Когда мы его обнаружим, ты найдешь к нему подход, сказала Танака. Джим не сразу понял, о чем она. "Да, я помню", отозвалась Тереза, возмущение в ее голосе говорило о том, что она слышит это не в первый раз. обо всем остальном позабочусь я". В этот раз Тереза отвечала спокойнее, но слова прозвучали те же. Да, я помню. Жара усиливалась, и Джим чувствовал, как по коже стекает пот. Металлический зал соединялся с еще тремя. Каждый подходил к другому под острым углом, образуя единый длинный коридор почти правильной шестиугольной формы, что сбивало с толку. Углы, кажется, были разными. Свет стал ярче, а жар усилился до неприятного. Танака проверила экран на запястье. "Я думаю, мы приближаемся. Скорее бы", сказал Миллер. "А то вы все трое слегка поджаритесь еще до того, как найдем злодея". Впереди что-то двигалось, что-то яркое. На мгновение Джим подумал, что ему показалось, галлюцинации из-за протомолекулы или переутомления от жары. Но Танака встала между ними и этим объектом, инстинктивно закрывая собой. Бронированный лицевой щиток ее шлема захлопнулся. На предплечье из скафандра выскочил ствол. "Ой", сказал Миллер. "Не стоит ей этого делать". "Погоди", сказал Джим, но Тана двинулась вперед. Он поплыл вслед за ней. Без лицевого щитка его информационный дисплей не работал. Скафандр звякнул, предупреждая, что у маневровых двигателей изтрачена половина заряда, и он должен вернуться, если не хочет остаться без управления. В других обстоятельствах это предупреждение расценивалось бы как важное. Нечто впереди оказалось знакомым. Металлически-синее, насекомоподобное, на полметра выше Танаки, а она далеко не маленькая. Существо перемещалось с места на место резкими рывками, как стрелка часов. Теперь, присмотревшись, Джим увидел других таких же, встроенных в стены повсюду, так плотно, что с трудом различишь. Не делайте резких движений, сказал Джим. Мы впервые встретили нечто вроде охранника, загудела Танака через внешний динамик скафандра. Не сворачиваем. Она сдвинулась с места и страж тоже сдвинулся, преграждая ей путь. Миллер рядом с ней наклонился и с удивленным видом заглянул в ее лицевой щиток. Она что, собралась прикончить вас всех? Давай я попробую, сказал Джим Танаки. Я открыл эту станцию. Дай мне хоть попытаться его нейтрализовать. Оружейный ствол на предплечье Танаки спрятался, потом выдвинулся и снова втянулся. Она кивнула, пропуская Джима вперед. Миллер, детектив пожал плечами. Дай мне минуту. Посмотрим, что я могу сделать. Джим чувствовал себя по-прежнему странно, сгибать нечувствительные конечности и понимать, что действуешь, не зная в точности как. Опять начались судороги в животе, на сей раз выше, ближе к груди. Боль-то усиливалась, то снова быстро спадала. Попробуй еще раз, сказал он. Танака переместилась, страж это проигнорировал. Она двинулась мимо, и он не пошевелился. Она махнула Терезе, и девочка тоже пошла вперед, а Танака следила за стражем, словно ждала повода защитить их. Джим шел последним. Он дышал учащенно и неглубоко. Он не чувствовал ноги ниже колен. Мы уже превысили лимит времени по многим параметрам, сказал Миллер. «Чтобы ты не задумал, тебе лучше поторопиться. Большое спасибо, ответил Джим. За совет и поддержку. Впереди синий свет сменился на белый. Джим включил двигатель скафандра и направился в зал в форме сферы диаметром около сотни метров. Коридоры, похожие на тот, по которому они шли, смотрелись с тёмными пятнами на фоне яркого света. Свет сам по себе ощущался жутко, плотный, насыщенный и осязаемый, живой и скользящий. По коже джима от него бежали мурашки. Со всех сторон сферы, огромной паучьей сетью тянулись к центру темные нити. Как сталактиты и сталагмиты, они вырастали из пола и потолка пещеры и сходились в единой точке, подобно крыльям гигантского мрачного ангела. Посередине располагалось нечто размером с человеческое существо, мужчина с крестообразно раскинутыми руками. Его бока, руки и ноги были густо оплетены черными нитями. Он по-прежнему был в синей лаконийской форме, только ноги босые. Его лицо Джим узнал еще до того, как приблизился настолько, что смог рассмотреть. "Папочка", сказала Тереза.